Глава 59. У Чеды не было времени раздумывать, откуда взялась Салия. Ведьма ударила посохом по песку, взметнув его до самых лун. саид Алас и второй Асир поспешно стёрли знаки и побежали к Шарахаю. «Быстрее!» – прошипела Салия, схватив Чеду за руку. «Бежим!» Оди расступились перед ними, пропуская в самое сердце рощи, и также бесшумно закрыли проход за их спинами. Чеде показалось, что тонкие веточки вокруг шарахаются от неё. "Шш", прошептала Салия, вытянув посох. Чеда не поняла, к деревьям это было обращено или к ней, но стояла молча, не шевелясь. Они ждали долго. Чеда чувствовала, что в воздухе витает опасность. Саллия молча замерла, но видно было, как шевелятся её губы, словно она шепчет молитву. Наконец, до них донёсся первый звук, скрежет когтей по камню. Сквозь ветви Адишар Чеда разглядела на горизонте двух массивных существ с чёрными гривами на горбатых хребтах. Вот с дюны сбежало ещё одно, и ещё одно, и ещё. Чёрные шуты, костоломы. как те, что преследовали её однажды в пустыне. Ростом они были чеди по плечо. Один из костоломов широко раскрыл пасть, полную длинных клыков, и обнюхал песок, задержавшись у места, где стояла чеда. В воздухе волшебным образом всё ещё мерцали песчинки, поднятые с волны. Костолом хрипло чихнул, двое его товарищей на это взвыли низкими голосами, словно взывая к самой земле. Чеда чувствовала их дикий звериный вопль где-то глубоко внутри. Кожа зудела, желудок сжался, в горле пересохло, но вой не прекращался. Чеда подняла было руки, чтобы зажать уши, но Салия перехватила ее запястье, не давая этого сделать. Костолом повел огромным, размером с ладонь, ухом. Обернулся в ту сторону, где пряталась Чеда, принюхался. Остальные подошли ближе, но как-то неуверенно. будто не чуя того, что чуял их товарищ. Они приближались и приближались, пока одна из ветвей Адишары не потянулась в их сторону. Костоломы, подобравшиеся ближе всех, взвизгнув, отшатнулись. Остальная стая жутковато захихикала, отступая, склонив гривастые головы к песку. Приближались чьи-то шаги, и Чеда чувствовала, как Коксалия стиснула ее руку крепче. Ведьма перестала шептать и умолкла. В воздухе разлился горький запах горелой мирры. Из дюна спустился... Нет, его трудно назвать человеком. Он был высок, ноги его гнулись под странными углами, словно он наполовину человек, наполовину животное, с темной, как ночь кожей. Черный силуэт на фоне звезд венчала корона из шипов. Казалось, песок и камень прогибаются под его стопой, словно он слишком тяжел даже для пустыни. Чеда почувствовала, как дрожат колени, как сжалось сердце и участилось дыхание. Ей хотелось заплакать от страха, как маленькой девочке, но она слишком боялась умереть. Потому что сам Гажен стоял перед ней. Бог, создавший множество искаженных созданий, рыскавших по пустыне. Костоломы тоже были его детьми. Он присел на корточки, разглядывая место, где Чеда стояла всего лишь несколько минут назад. Провел рукой по песку, с которого Ассир стёр знак тринадцатого племени. Набрал этого песка в горсть, позволив ему просыпаться обратно. И встал, глядя на адишары, Прямо на Чеду. Он нашел ее. Вот сейчас он подойдет и вытащит их из-за деревьев. но вместо этого бог падших созданий обернулся к Шарахаю. Он долго глядел на город голодными глазами из-под наклонившись, разведя слегка руки, тяжело дыша, будто вот-вот сорвётся с места в неизбывном желании разрушить что-нибудь. Что угодно. Может, даже сам Шарахай. Ко столу мы подошли к нему, один потерся о его ногу мордой, другой плечом. Гажен рассеянно погладил их мощные загривки, сказал что-то низким, как рёв боевого там голосом, и костоломы, хохоча, галопом побежали в пустыню, вздымая тучи песка. Гажен понёсся за ними, и вскоре его тёмная фигуры исчезла среди дюн. Воцарилось молчание, лишь тихонько шуршали ветви адишар, задевая друг друга. Салия отпустила Чеду. И деревья вновь расступились перед ними, ведя в другую сторону. И верно, слишком много следов они оставили в этом месте. Чеда открыла рот, чтобы спросить, но Салия скинула руку. Сегодня было сказано довольно. Она подняла голову, глядя на луны невидящими глазами. Рия и Тулатан уже прошли зенит и начали клониться к западу. Бог шипов нас услышал. «Сказала Салия. «Он пока не знает тебя, но узнает, если мы не будем осторожны. «Не произноси его имени, особенно ночью, когда восходят луны. «Говори о нём только днём, дочь аи, «и только с теми, кому искренне доверяешь. «Вскоре нам придётся взять всё в свои руки. «Но время ещё есть». «Время для чего?» «Для того, чтобы подготовиться». «Но как?» Салия коснулась ее ладони кончиком посоха, надавила на шрам, вызвав вспышку боли. Всё уже началось. Ты стрела, Чедамин. Копье, брошенное в сердце Шарахая. Мы с тобой вместе отыщем правду о том, что короли сделали во имя своих богов». Чеда вспомнила историю о богах, преследовавших сестру-богиню, Агажене, Бакхи и Тулатан, разрушивших её храм. Салия сделала сейчас то, чего не могла сделать ни пустынная ведьма, ни одна из первых людей. Значит, так ты, но Салия зажгла ей рот. Не произноси этого. Ты на ламы, хотела сказать Чеда. Клянусь пустыней, ты точно на ламы. Но почему? Почему я не могу произносить твоё имя? Вместо ответа она схватила Чеду за руку и потянула куда-то в низину. «Идём. Время тебе увидеть Деяние королей». Салия обернулась к Шарахаю, оглядела пустыню, ярко освещенную лунными близнецами, и вдруг ущипнула воздух, словно струю арфы. Ночь отозвалась воем Ассеримов. Он всё приближался, пока Чеда не увидела самих Ассеримов. тянущих по песку тела, оставляя за собой длинные борозды. Один из них протащил мимо женщину, схватив её за руки. Она сонно приоткрыла глаза и крикнула «Тулатан, защити! Тулатан, защити!» Она не пыталась сбежать, просто подбадривала себя, пыталась победить страх быть храброй. Многие жертвы ассеримов молились об этой чести, но теперь, перед лицом испытания, Она начала сомневаться. Иди с миром, произнесла Чеда, поймав её взгляд. Что ещё она могла сказать? Женщина не ответила. Увидев Адишару вблизи, она вырвалась вдруг, пустилась бежать. Но Асир, старая иссохшая корга, прыгнула на неё, схватила за ноги и, не обращая внимания на то, как жертва кричит и царапает песок, швырнула её прямо на шипы. Белые цветы ещё не закрылись, впитывая лунный свет. Но ветви задвигались быстрее. Они подхватили женщину, потянули в разные стороны. Виск жертвы оборвался, кровь брызнула на тёмную кору. За ней последовали другие тела. а Осеримы бросали их в рощу, как охотники бросают мясо изголодавшимся гончим. Боги милосердные, они и правда кормили деревья. К счастью, никто из жертв больше не очнулся, но кровь их залила всю каменистую землю. Один из асиримов, высокий мужчина с бессмысленным взглядом, поклонился Чеде. Ей стало не по себе. Асиримы приняли её. Но как принять их, зная, что они делают каждую ночь Бет-Заир? Выбора не было. Чеда поклонилась в ответ, и асир ушёл под сень деревьев. Один за другим осеримы исчезали в песке, древесные корни обнимали их, утаскивая под землю. И через несколько мгновений всё кончилось. Пустыня затихла. Лишь лёгкий ветерок покачивал ветви Адишар. Жесткокрыл поднялся в воздух, потерянно на Всё стало до странного обычным. Через несколько часов поднимется солнце, и цветущие сады станут такими же, как всегда». Никто не узнает, сколько тайн они скрывают, как разбойники, трясущиеся над своим золотом. Ни мрачных созданий, ни оссиримов, ни кричащих жертв. Они с Салией остались одни. Чеде казалось, что за эту ночь она прожила целую жизнь. Она переродилась, и новый мир открылся перед ней благодаря маме. Всё уже началось, как и сказала Салия. Она, Чеда, Стрела. Копьё, брошенное в сердце, шарахая. «Я должна найти дворец короля», — сказала Чеда, вспомнив, наконец, об Эмре и воинстве. Саллия кивнула и пошла вглубь пустыни, ступая осторожно, выставив вперёд правую руку, будто боялась обжечься. «Постой!» — крикнула Чеда. Она вынула саблю, срезала точными ударами четыре цветка и, сунув их за пазуху, побежала в пустыню вслед за Салией. Чеда знала, куда они идут. К Тамариску, под которым исчез Кулашан. Дерево темнело на горизонте прямо перед ними, но Салия вдруг остановилась, подтянула Чеду поближе. Чеда почувствовала, как песок проседает под ногами, разбегается, шипя. Как она проваливается по щиколотку, по колено. Салия отошла на шаг, оставив её в зыбучих песках. «Ты со мной не пойдёшь?» — спросила Чеда. Саллия покачала головой. «Боги пустыни защищают королей. Но ты — одна из них. Тебя им разглядеть не так-то просто. Мы ещё встретимся? Однажды. Когда? Скоро». Чеди ещё никогда не было так одиноко. В этот раз Наламе действительно оставила её. «Доверься зыбучим пескам». И Чеда доверилась, опустилась по грудь, по плечи и, набрав напоследок побольше прохладного ночного воздуха, провалилась полностью. Она доверяла Салии, но всё же невольно боролась, пытаясь выбраться. Земля, сдавившая её, пахла горячим жаром. Чеди отчаянно хотелось вздохнуть, закричать, Но камни сдавливали её со всех сторон. Лёгкие горели, и кожу будто соскребали тёркой. Как вдруг всё кончилось. И она вывалилась во тьму, больно ударившись коленом о каменный пол. Колено хрустнуло, хоть кожаные пластины, вшитые в подолы, смягчили удар. Вокруг была чернильная тьма, ничего не разглядеть. Чеда осторожно поднялась, стараясь дышать. Протянула руки... и нащупала сперва одну стену, потом с противоположной стороны другую. «Значит, коридор. Но в какую сторону идти?» Ответ тут же пришел сам собой. Вдалеке раздался звон «сталь и сталь гневные боевые крики, крики боли. И боги милосердные, среди них она различила голос «Эмре».